но он этого не сознает. И какая цель была бы устроить паровоз, если бы на нем не было машиниста? Отец Митрофан Сребрянский. Брама. Когда я пришел в себя, вокруг была большая комната, обставленная старинной мебелью. Обстановка была, пожалуй, даже антикварная. Покрытый резными звездами зеркальный шкаф, причудливый секретер,